Глава 12. Парень лежал неподвижно, в неуклюжей позе. Несколько секунд Томас боролся с искушением броситься на помощь, однако никак не мог принять решение, опасаясь навлечь на себя неприятности. Но что если с парнем действительно что-то серьезное? Что если его... покусали? Или... Томас отбросил сомнение бегуну явно требовалась помощь. «Алби!» — заорал юноша. «Ньют, кто-нибудь, приведите их!» Он подскочил к распластанному парню и опустился на землю рядом с ним. «Эй, ты как?» Голова бегуна лежала на вытянутых руках, бока раздувались от тяжелого дыхания. Парень находился в сознании, хотя Томас никогда не видел человека более вымотанного. «Я в порядке», — ответил бегун, еле ворочая языком. Потом посмотрел на Томаса. «А ты что еще за кланг? Я новенький!» Томас вдруг подумал, что бегуны круглые сутки проводят в лабиринте и узнают обо всем, что происходит в Глейде, только из чьих-то рассказов. «Интересно, ему уже сообщили о появлении девушки?» Наверняка кто-то уже насплетничал. Меня Томасом зовут. Появился у вас два дня назад. Бегун кое-как принял сидячее положение. Его черные волосы прилипли к мокрому от пота лбу. А, а, Томас! выдохнул он. Новички, ты и та цыпочка. Алби подбежал к ним с явно озабоченным видом. Ты чего так рано вернулся, Минхо? «Стряслось что-нибудь?» «Не гони лошадей, Алби!» отозвался бегун. Похожие силы возвращались к нему с каждой новой секундой. «Лучше принеси воды!» «Пришлось бросить рюкзак в лабиринте!» Алби не двинулся с места. Он довольно сильно пнул Минха в ногу, давая понять, что не шутит. «Рассказывай, что произошло!» «Я едва говорить могу, балда!» Рявкнул Минха хрипло. «Принеси воды!» Томас с удивлением заметил, что по лицу Алби промелькнуло нечто напоминающее улыбку. Впрочем, парень тут же нахмурился и поглядел на Томаса. «Минха — единственный шанг, кто имеет право говорить со мной в таком тоне. Любой другой уже летел бы вверх тормашками с обрыва!» И тут Алби встал и побежал. Видимо, за водой для этого минху Томас был просто поражен. «Почему он разрешает тебе помыкать с собой?» — спросил он. Бегун пожал плечами и вытер со лба свежие капли пота. «Ты что, испугался этого пустомели? Чувак, тебе предстоит еще многому научиться! Черт, вы новички!» Упрек задел Томаса сильнее, чем можно было ожидать учитывая, что знакомство с Минха длилось всего три минуты. А разве он не ваш вожак?» «Вожак!» Минха издал хриплый звук, очевидно обозначающий смех. «Ну-ну! Можешь называть таким манером, если хочешь! А может, стоит величать его Эль Президенте? Или нет? Лучше Адмирал Алби! Так гораздо красивее!» Продолжая хихикать, он потер глаза. Томас оказался в замешательстве, не зная, как продолжать разговор. Невозможно было понять, шутит Минхо или говорит серьезно. «И кто тогда вожак, если не он?» «Лучше помолчишь, ну рок, пока совсем не запутался», — вздохнул Минха, словно Томас его утомил, затем тихо пробормотал под нос». «И чего вы, шанки зеленые, вечно лезете с глупыми вопросами? Это так достает!» «А чего ты ожидал?» — внезапно вспыхнул Томас. «Можно подумать, ты не так себя вел, когда сам тут очутился», — захотелось ему сказать. «Ожидал, что сделаешь то, что тебе сказали. Закроешь рот». При этих словах Минхо впервые посмотрел Томасу прямо в глаза. Тот невольно отстранился и немедленно пожалел об этом. Было ошибкой позволять парню думать, что он может говорить с ним в таком тоне. Томас выпрямился и произнес, глядя на лежащего бегуна. «Ага, уверен, что именно это ты и делал, когда был новичком». Минхо пристально посмотрел на него. «Я один из самых первых глейдеров, балда» так что не болтай о том, чего не знаешь. Теперь Томас стал немного опасаться парня, но все равно ему осточертело такое обращение с собой. Он хотел было встать и уйти, но Минхо быстро схватил его за руку. «Чувак, расслабься, я всего лишь прикалываюсь. Знаешь, иногда забавно действовать на нервы новичкам. Ты сам поймешь, когда прибудет...» О, насекся, озадаченно задрав брови. «Как думаешь, новенький их и правда больше не будет?» Томас расслабился и снова сел рядом, удивляясь, как легко бегуну удалось его успокоить. Он вспомнил про девушку и записку, в которой говорилось, что она последняя. «Думаю, не будет?» Минха вопросительно посмотрел на него. «Ты видел цыпочку, верно?» «Все говорят, что вы с ней знакомы, или типа того!» Томас почувствовал, как в нем нарастает обида. «Видел, только она мне совсем не кажется знакомой!» Внезапно ему стало стыдно за свое вранье. Пусть ложь и была пустячной. «Симпатичная?» Томас не думал о девушке в таком аспекте, с тех пор, как она очнулась с запиской в руке и произнесла за могильным голосом, «Скоро все изменится». Но ее красота ему запомнилась. «Да, кажется, симпатичная», — ответил он, немного подумав. Минха медленно опустился на спину и закрыл глаза. «Ну да, кажется, при условии, что тебя привлекают цыпочки в отключке», — засмеялся он. Манера поведения Минха, похоже, менялась ежеминутно, поэтому Томас никак не мог для себя решить, нравится ему бегун или нет. После долгой паузы он все-таки решился спросить, что-нибудь интересное нашел сегодня? Минха посмотрел на него круглыми от удивления глазами. «Знаешь, ну рок, это самый идиотский вопрос, который только можно задать бегуну». Он опять закрыл глаза. «Впрочем, сегодня особый день». «Что ты имеешь в виду?» Томас сгорал от нетерпения, ожидая получить хоть какую-то информацию. «Ответь», — мысленно умолял он. «Пожалуйста, ответь мне». «Давай подождем возвращения нашего свадебного генерала. Не люблю повторять одно и то же по два раза. К тому же он может быть против того, чтобы ты слышал». Томас вздохнул. В очередной раз он остался без ответа, но его это совсем не удивляло. «Ну, скажи хоть, где так вымотался? Да и вернулся ты раньше. Обычно вы весь день там проводите?» Минха с кряхтением приподнялся и сел, скрестив ноги. «Точно, Шнурок. Целый день мотаюсь по лабиринту. Но сегодня, скажем так, я малость переволновался, поэтому и рванул назад побыстрее». Томасу не терпелось поскорее узнать, что произошло в лабиринте. «Расскажи!» Минхов всплеснул руками. «Чувак! Говорю тебе, терпение! Подождем генерала Алби!» Что-то в интонации бегуна было такое, что смягчило отказ. И Томас окончательно определился. «Минха! Ему симпатичен!» «Ладно, умолкаю, но когда будешь рассказывать новости Алби...» Сделай так, чтобы он меня не прогнал, хорошо? Бегун пару секунд молча глядел Томасу в глаза. Затем ответил. Хорошо, шнурок, ты у нас тут босс. Спустя несколько секунд появился Алби и протянул Минха большую пластиковую кружку с водой. Тот осушил ее залпом. Итак, начал Алби, с этим покончено. Теперь говори, что там стряслось. Минхо поднял брови и кивнул в сторону Томаса. «Не обращай внимания!» — ответил Алби. «Мне плевать, что услышит этот шанг. Говори же!» Томас молча наблюдал, как Минхо поднимается, пошатываясь из стороны в сторону. Весь его облик буквально кричал о неимоверной усталости. Бегун прислонился к стене и обвел обоих ледяным взглядом. «Я нашел труп!» «Что?» — оторопил Алби. «Чей труп?» Минха улыбался. «Труп Гривера!»